170. -е. Нам нет дела до того, почему что-либо не делается по преданности. Нам все равно, чем вызвано неисполнение указа. Нам важен факт, и тогда говорим «невежда пеняй на себя». Неисполнение указа влечет за собою хвост следствий. И тогда начинается запоздалое сожаление, ибо нет более пустого занятия, чем раскаиваться в содейном. Признать ошибку и исправить ее — это одно. Раскаиваться и бесцельно терзаться — нечто совершенно другое. Раскаяние всегда стремится избежать следствий, но это невозможно. Следствий нельзя избежать, но использовать мудро их можно. Ибо все обращаю на пользу, даже ошибки, потому не смущайтесь ошибками, но восходите осознанием близости моей. Все ошибки ничто, когда близок плодыка, ибо тогда веденье заменит невежество, и сила позорную слабость. Правильно чуешь присутствие моё в словах посылаемых у провода я. Ты, матерь, хотела ощутить, но противодействие токов противных и тьма столь сильны, что понадобилось мое вмешательство, чтобы ее не отяготить понапрасну. Общению с ними, сбросившими тело, многое может мешать, но не смущайся. Мы с нею слиты в одно, и тогда ответствую я, твой владыка.